Голова десятая. Разгром. Как будто и не ложился спать, не закрывал глаз. Ночь пролетела без сна буквально в одно мгновение. Ухо уловило звук барабанной дроби и звук эскадронной трубы. В селе не шла побудка расквартированных подразделений. А вот и сигнал командирский сбор. Тимофей, наско размотав портянки, засунул ноги в вычищенные сапоги и накинул на плечи драгунскую куртку. — Ваш брать, янтарь и крыльца. Заглянул синий клушин. Очищен, напоен и накормлен». «Когда ты только успеваешься, Степанович, выскакивая в дверь, проговорил Гончаров, ты вообще спал этой ночью?» «А как же спал?» — протянул дядька, придерживая за узду коня. «Нам-то что, Тимофей Иванович, мы по-стариковски голову приклоним немного, а потом и днем можем маненько до скриптии. Благодарю. Отдохни, конечно, Степанович». — кивнул Тимофей и дал янтарю Шанкелей. Отдохну? Чего мне не отдохнуть? — пожав плечами, пробормотал Клушин. — Сейчас вот только в артель схожу. Что-то у еще должно было остаться на утро. — Успел. К дереву привязан только лишь конь Маркова, — отметил Тимофей, спешиваясь у дома Кравцова. — Не хватало еще, как в тот раз, на командирский сбор опоздать. — Кому какое дело, что ты квартируешься дальше всех? — Не делай это капитаном ждать прапорщика. А вот подъехал следом Дурнов. — Здорово, Тимофей! — пожал он ему руку, привязав коня к забору. — Гляди-ка, свеженький, как будто на парад собрался! — кивнул он на вычищенный мундир. — Надо будет своему денщику разнос устроить. Спит да жрет только лишь, зараза! Тупые сапогами офицера прошли вовнутрь дома. — Испан капитан, подпоручик Дурнов, скинув пальцы к виску, зачистил Павел. «Вольно, вольно, присаживайтесь», — остановил его Кравцов. «Вон, рядом с Марковым на скамью, господа, сейчас Копорский с Зиминым подойдут, расскажу, какая нам задача поставлена». Затопали сапоги, в комнату заскочил штабс-капитан. Прошло еще несколько минут, и появился Зимин. «Ну, наконец-то все собрались», — нахмурившись, проговорил командир эскадрона. «Утро от казаков прибыл новый гонец» который доложил командиру гарнизона последние сведения о персах. Часть из них ушла по тракту в сторону Эревани. Какая-то часть обосновалась в Алагязе. Там сейчас стоит вой. У неприятеля много раненых и вывезенных на конях убитых. Кого-то будут хоронить, и кого-то оставят на лечение. Лекарей у персов в штатах подразделений нет, так что пользоваться они своих побитых будут сами. «Потрепали мы их вчера, господа, изрядно». Свежих подкреплений у противника пока не замечено, так что, думаю, несколько спокойных дней у нас тут есть. Все казайки сейчас определены в дозорную службу. Нам же предписано оставаться на прикрытии форта и возводимых новых позиций. Да, вот как раз и по новым позициям скажу. У того Косогора, где принял бой с пехотинцами взвод Гончарова, было решено установить ретраншемент». Для этого пехотная рота делится на три части. Треть будет нести службу на позициях форта при оружии, треть работать по насыпке новых валов и поправке уже имеющихся укреплений, а треть отдыхать и потом менять товарищей. Если обстановка позволит, то вечером нам разрешат убыть на ночевку в село к местам квартирования. Но если покажется неприятель, значит будем оставаться у форта и в ночь. Вопросы у кого-то есть? Оглядел он присутствующих офицеров. Все было понятно, и взводным дали час, после чего было приказано в своих колоннах убыть к форту. 17, 18 и 19 июля эскадрон стоял на своих позициях в спешенном порядке. Кони отогнали в тенек, драгунам же позволили натянуть тенты на шестые и сидеть при оружии под ними. На фартовых валах оставили только лишь одну пехотную роту. Все остальные решено было бросить на сооружение новых укреплений. На третий день работ возле Косогора уже выселись насыпи с установленными сверху корзинами с песком и щебнем. «Вот, так бы и сразу!» — кивнул на небольшую пушечку фольканет Блохин. «Гляднейший все бы наш тогда целые остались, а то встречай неприятеля на голой позиции, потом штыком бейся!» — Ну, не знай, — пожал Плесе Мечанов. — Тогда бы персы всем гуртом прям к форту ломились. А так, видишь, часть спешились и по вражине, а рыча побегли. Все одно побили бы их, конечно, хоть так, хоть и Тяни, бревно подложи, тяни, — слышалось от ретраншемента. — Ух ты, у пехоты, похоже, наверх селов нету пушечку затащить, — кивнул ерыгин Вон она как корячится. — Иди да подмогни хмыкнул Блохин. Я за тебя у их благородия спрошу, чтобы отпустил. Чего бы это? Насыпался Степан. Нам тут вели на позицию крепко держать. У каждого лень свое дело должно быть. Им тянуть и копать, а нам стало быть все оборонительная линия ворога караулить. Ой — Ой-ой-ой, какие мы важные, подколол приятеля Блохин. Ну иди хоть к ручью спустись. Воду холодную в ведро набери и прольем, да зашиворот наплескаем. — Не, не могу я, Леня, нога у меня сильно затекла, — покрутил головой Степка. — Сам лучше сходи. Ты на ногу-то, вон какой легкий, у тебя быстрее получится. — Совесть у тебя затекла, рыжая, а не нога, — покачал головой Блохин. — Скажи вот на милости, в кого ж ты такой-то мастер родился? — Так в батюшку. В кого же еще? — почесав свою огненную шевелюру, ответил тот. «Видать, и он такой же лентяй, как и его сынок», — хмыкнул Ленька. «Потому-то у тебя и мундир всегда дырявый, конь хуже всех обихожен, а морда грязнее». «Не приучили, видать, в детстве к труду? Одним словом, ерыгой есть ерыга». «Ерыга. Пьяница, беспутный человек. Русская устаревшая». «Эй, ты моего родителя не тронь, а то я не погляжу, что у тебя медаль нацеплена. Воскликнул вскакивая на ноги рыжий. — Во! Прошла нога, Степушка! Оттекла! Медовым голосом проворковал Ленька. — Ну так сходи! Сходи, сокол ясный, заводиться к реке! — Иди уже, иди, рыжий! — хохотали сидящие под тентом драгоны. — Меньше хитрить дать некиваться будешь! — Ну, зараза! — Степка показал кулак блохину и, подняв лежащее рядом кожаное ведро, потопал к ручью. «И сколько еще так персов ждать?» — проговорил стоящий рядом с Тимофеем Марков. «А вдруг они всей массой на Артик навалится? Там ведь тоже прямой путь на Гюмри дали на Тифлис. А могут ведь и с турками у Карса объединиться. Отрежут нам с третьим эскадроном пути к отступлению. Вот будет весело». «Не отрежут, Димка», — покачал головой Дурнов. «В Думанис сам Тормасов с основными силами стоит. Если что, непременно ударит по персам». Для того, я полагаю, он и выбрал такую позицию, чтобы к любому нашему посту поспеть. Ладно, одно хорошо, хоть до вечера совсем немного осталось. Еще пар часов и смеркаться начнет. — Господа, а не ли нам в картишке, как в село вернемся? — предложил Марков. — В столичных салонах сейчас в моду бастон вошел. Хотя нет, не пойдет, тут четверо партнеров нужно. А Зимина, — кивнул он настоящего в отдалении поручика, — точно с собой не зазовешь. — Не темы для него, товарищи, чтоб с нами водиться. — Да можно и в что сыграть, — пожал плечами дурнов, только тут куш кратный трем будет. — Вот, пока по полтинечку а там уж как пойдет, — воскликнул с воодушевлением Димка. — Тимофей, ты с нами? — Нет, господа, прошу прощения, но нет, — покачал головой Гончаров. — Напекло за день, хочу выспаться. — Эх, с тобой точно каши не сваришь, — воскликнул огорченно Марков. — Да ты не переживай, если денег нет, так я тебе сужу, потом в будущий третий долг вернешь. — Нет, нет, Дим, вон в других взводах крикни, там точно будут желающие. Спросил лучше в них. Отмахнулся Гончаров. — Ну, смотри сам, — с сожалением проговорил прапорщик. — Павел, а у тебя с прошлого раза кувшинчик красного не завалялся? 20 июля в полдень с Ариванского тракта подскакало трое казаков. Прошло несколько минут и забегали вестовые, собирая старших офицеров гарнизона. — Похоже, какое-то известие привезли станичники, — предположил Дурнов. — Погляди, какая суета началась. Только вот с чем они прискакали? Или персы, получив посопадки, совсем отказались от похода и ушли, или, напротив, готовятся большими силами наступать. Ну, только одно из двух. Стоящие на валах роки пехотинцев, разобрав ружья, встали еще две. Канониры разожгли костер и приготовили пальники. «Значит, все-таки ждем новый приступ». Оценив приготовление, пробормотал Тимофей. «Пойдемте к командиру, господа. Вон от него вестовой в нашу сторону бежит». К потрепанному воинству Мехмед Алихана подошла конница Хусейн Хана Риванского, Довел до взводных командиров последние сведения коровцов. «А совсем скоро можно ждать пехоты и фальконеты». «Готовимся к бою, господа!» «Предписано, как и ранее, находиться в готовности к удару в конных порядках». «Уплотняй строй!» — проехал вдоль занимающих свои места шеренг Копорский. Командир эскадрона повелел в четыре шеренги строиться, взводным, расставить своих людей. Только что прискакала ведущая дозор казачья сотня, и по выстраивающимся подразделениям побежала тревожная «Персы идут большой массой. Дынчики насчитали аж девять знамен. Неприятель не заставил себя долго ждать, как и пять дней назад он постарался пробиться к форту сходу. Гремели оружейные и пушечные выстрелы, слышались крики ржания коней, оставив перед рогатками около сотни трупов, персы откатились за реку. — Вот это уже серьезно! — проговорил, привстав на стременах кравцов. — Кавалерия спешивается, и со стороны тракта подходит пехота. «Сарбазы с собой фальконеты тянут!» Наскоро установив с небольших пушечек, вражеские канониры начали обстрел русских укреплений. В воздухе со свистом пролетели ядра. В ответ им басом ударили пушки с форта. Русские артиллеристы оказались искуснее, и вскоре огонь со стороны противника начал стихать. Пока шла орудийная перестрелка, командующие персами начальство сгруппировало войско И по команде оно ринулось к русским укреплениям. Держимся, братцы! Стоим твердо! Ободря солдат, прокричал майор Саратовцев. Здесь, на задворках империи, вся надежда только на вас, орлы. Отобьем неприятеля честь нам и слава! Бам, нью, своем ушла дальняя картечь, заливая кровью горячую пыльную землю, на нее упали сраженные свинцом тела. Несмотря на потери, персы продолжали снестись вперед с грозным крищем. Вот их ряды схода забежали в речку, и валов ударил первый ружейный залп. Доброда было далековато, но неприятель наступал здесь такой плотной массой, что пули из большого расстояния все равно выкашивали бегущих. Вода в реке стало красное и стремительное течение понесло вниз множество трупов. «Бам! Бам! Бам!» — грохотали залпы ружей и пушек, роняя на прибрежную гальку десятками людей. Под громкий рев трубы и крики своих командиров персы, выбежав на берег, ринулись к рогаткам, чтобы их разметать. Часть наступающих завернули влево, и они понеслись вдоль Касагора, Забили ружья и малое орудия с выстроенного здесь только недавно ретраншемента. «Ну же, пора!» — проговорил стоящий рядом в шеренге блохин. «Сейчас они всем скопом на валы ворвутся, захлестнут их и потом на нас ринутся. У нас тогда никакого разбега для удара не будет». «Ждем!» — сжав зубы, процедил Тимофей. «Ждем! Майор их вытягивает на себя, связывает боем. Ждем!» Верса, забравшись на валы, вступили в тесный рукопашный бой с мушкетерами, и теперь приходилось только Богу молиться, чтобы пехота выдержала этот отчаянный натиск. А вот и заполоскалось наверху неприятельское знамя. До ушей долетел тревожный барабанный бой. Эскадрон Сабливан! Раздалась команда Кравцова, с места в разбег в атаку! Марш ура! Станичники, руби басурман! рявкнул казачий Саул. Ура! Тимофей, выхватывая из ножен клинок, подстегнул и дал шинкелей янтарю. Ура! Четыре с лишним сотни всадников ринулись вперед плотно сбитой массой. Ура! Набега разбег! Она как ношево масло вошла в ворущие мечащуюся толпу! Резкий взмах, рукой удар по голове клинком первому сарбазу. Рывок вперед. Янтарь сбил грудью, двух истопталых их копытами. Взмах руки и удар саблей в одну, затем сразу в другую сторону. Хык-хык-хык. Резко выдыхая в воздух, Тимофей рубил, рубил, рубил этих орущих, воющих людей. По головам, по шее, по плечам, по вознесенным вверх рукам, по выставленному навстречу клинку, по ружью, по древку копья, по рукам, опять по голове... Хык-хык-хык! Словно гигантская мясорубка, сверкая саблями, русская конница шла вперед, оставляя после себя кровавые горы трупов и увечных. Ободренная пехота яростным штыковым ударом опрокинула забравшегося на валы неприятеля и побежала, преследуя его к реке. — Ура! — не в сотен глоток. «Ура — Ура! — сабля рубанула спину за ней, вторую, третью. Персы, бросая оружие, бежали в ужасе прочь. «Разве можно пешему убежать от конного? Глаза словно бы заволокло какой-то пеленой, все было в липкой крови. Рука занемела, но конь нес своего всадника вперед». Как и тех, кто были справа и слева, и Тимофей продолжал дальше рубить, рубить, рубить. Вот и позиция неприятельской артиллерии. Возле двух разбитых ядрами фальконетов лежало несколько тел канониров, а в бегущей толпе сарбазов и спешенных всадников мелькали их черные кожаные жилетки. «Четвертый и третий взвод вправо принять! Первый, второй влево!» — прокричал Кравцов. «Не дайте им от в горы сбежать! Рубите всех!» «Взвод левое плечо вперед!» — командовал гончаров, разворачивая строй прямо. выбегающие с атаки на ретраншемент персы попали под удар кавалерии. Три сотни шагов оставалось пробежать им, и можно будет залезть на склон, где их не поймают. Но сверкали сабли и падали тела, окрашивая песок и камни кровью. Алла милости!» броса оружие, люди опускались на колени и возносили вверх руки, моля пощаде. «Пленных не бейте!» — рявкнул Тимофей. «В кучу, в кучу всем!» — показал он клинком место. «Кошелев, спешить отделение, охраняйте их остальные за мной!» Несколько сотен персов пробежали к склонам и теперь карабкались наверх. По ним уже били из мушкетов люди-зимена. Разгром противника был полным, все предместья форта были устланы телами. Еще два дня, 22 и 23 июля, персы и воины ириванского хана, подведя основные силы, пытались атаковать о но такого яростного напора, как в первый день, уже не было.